Едва Лорка вошел в зал, как раздался негромкий, но звучный трехтоновый сигнал, возвещавший о начале сборки, и зрители начали рассаживаться по креслам. Сквозь прозрачную переднюю стену зрительного зала была хорошо видна стройплощадка дома города. Центральное место занимал мощный фундамент почти квадратной формы, уходивший под землю на несколько десятков метров. Справа и слева от фундамента тянулись две ленты конвейера-гиганта, похожие на широкие дороги. Сходство с дорогами усуглублялось тем, что на лентах один за другим были установлены исполинские монтажные блоки, целые здания в обычном понимании этого слова. Некоторые блоки достигали 10 этажей высоту, но были сравнительно узки в основании, это были комплексы жилых квартир. Другие блоки были много шире, а по высоте не превышали двух-трех, редко пяти этажей. В таких блоках располагались общественные комплексы, столовые, павильоны, внутренние парки, театры и спортивные сооружения. За фундаментом между конвейерами, прямо напротив операторской, выселся постамент, площадка для размещения роботосборщика, а внутри операторской Прямо перед Лоркой внизу располагался макет строительной площадки, выполненный в строжайшем масштабе. Были тут и миниатюрные конвейеры, на которых стояли макеты монтажных блоков, похожие на детские кубики, а вернее, на детали набора детского конструктора-строителя. Между конвейерами в операторском кресле со шлемофоном на голове, положив руки на колени, Восседал Ришар Дирий, мастер-сборщик. Лорка достал из кармашка костюма универсальный пикофон и вставил в ухо. И вовремя как раз проходили доклады ассистентов-монтажников: Стиловая готова, киберкомплекс готов, пост безопасности готов, есть общая готовность. После легкой паузы эхом откликнулся подчеркнуто спокойный стертыми эмоциями голос Ришара. «Подъем роботу!» Потому как с деревьев, стоявших неподалеку от площадки, плеснулись в небо птицы, лорка понял, что робот пробуждается небезвучно. Ради любопытства Федор на секунду вышел на внешнюю связь и был разочарован, если только это слово можно применить к данной ситуации. «Не рева, не воя». Над стройплощадкой стоял глухой гул пробудившихся механизмов, похожий на отдаленный рокот от моря или на шум леса, волнующегося под сильным ветром. Птицы просто реагировали на изменение обстановки. Под аккомпанемент этого могучего глухого гула над пьедесталом по ту сторону фундамента медленно воздвигалась мощная колонна диаметром в несколько метров. По мере подъема становилось все заметнее что колонна состоит из плотно уложенных ферм, и что колонна, собственно, не воздвигается, а раскладывается, растягивается вверх, как гармошка. Достигнув высоты двадцатиэтажного дома, колонна замерла, начала разворачиваться, и за считанные секунды превратилась в стандартного роботостроителя. Казалось, он сидел, сложив на коленях суставчатые руки рычаги, Но на самом деле никаких колен не было, и робот не сидел, а стоял, опираясь на телескопические ноги, нестраненно более мощные, чем опоры операторской. У робота была изящная треугольная голова с большими телескопическими глазами и узкое тело скелет, собранное из несокрушимого нейтрида и никак не отражавшее подлинной титанической силы этого исполина. Робот был сейчас похож на дремлющего чудовищного богомола, ханжеский, сложившего свои страшные передние лапы. — Зеркальный режим! — послышалась команда Ришара. — Есть зеркальный! Беру управление на себя! Краем глаза лорка видел, как Ришар нажал клавишу на своем боковом пульте. В тот же миг дремлющий исполин ожил. Он сдвинулся чуть влево и вперед шевельнул плечами-фермами, точно сбрасывая с них незримые цепи и пошире развел руки. Это сработала система синхронизации, приводя корпус робота и тело мастера-сборщика в строгое пространственно-зеркальное соответствие. На мгновение ослепительно вспыхнули и тут же погасли телескопические глаза. Пластично, повторяя движение Ришара, Робот поднял полусогнутые руки рычаги над головой, развел их в стороны, потом опустив локти так, что ладони оказались на уровне плеч, несколько раз сжал и разжал свои испаринские кулаки и регонько поиграл пальцами в воздухе, точно сбрасывая накопившиеся во время дремы напряжения. Это была последняя кинематическая проверка готовности робота к сборке. Все движения исполина, скрупулезно копировавшего движения мастера-сборщика, были замедлены, заглажены, словно производились они не в воздухе, а в воде. Резкие движения, в принципе доступные человеку, роботу были строжайше запрещены. Инерционные силы его могучих рук, груженных тысячами тонн, разломали бы, разорвали суставы. В этой заглаженности, пластичности но вовсе не замедленности движений и состояло сложное искусство мастера сборщика. Закончив своеобразную контрольную гимнастику, Ришара объявил. Всем службам и постам. Полная готовность к сборке. Снова последовала серия докладов ассистентов-монтажников, завершавшаяся рапортом. Есть полная готовность! На лбу робота-сборщика неярко засела контрольная зеленая фара. Непринужденно копируя движение Ришара, робот повернулся к правому контейнеру, всеми десятью пальцами захватив за транспорт арматуру громадный первый монтажный блок, поднял его и плавно понес по назначению. Даже суда, в изолированное помещение операторской, донесся резкий, хотя и заглушенный посторонний звук. Это взвыли ракетные двигатели, помогавшие переместить эту неимоверную тяжесть. Первый блок был самым грузным из всех. Мягко посадил блок на фундамент, робот отложил в утиль отделившуюся арматуру, а другой рукой легонько придавил блок сверху, на секунду придержав ее. В эту короткую секунду между фундаментом и блоком прошли сотни процессов автоматической стыковки, сварки, склейки, спайки. Дом-город рос прямо на глазах буквально копируя игрушечный дом-город, который Ришар собирал в монтажном зале операторской. И по мере того, как все выше и выше вздымало сооружение, телескопические подъемники поднимали вровень с его верхом очередные монтажные блоки роботосборщика и всю операторскую. Через 40 минут работы, когда дом-город поднялся почти на полукилометровую высоту, в работе Был сделан стандартный 20-минутный перерыв. Монтажники отправились на отдых и разминку, а зрители, оживленно переговариваясь, потянулись в вестибюль, где тоже можно было отдохнуть и перекусить. В вестибюле, лавируя между группами людей, к лорке торопливо подошел дежурный. «Вас вызывает на связь дом Всемирного Совета. «Выживал Иван Репстый!» Даже по экрану и можно было понять, что Теодорыч озабочен и очень спешит. Срочно вылетай в столицу. Что-нибудь случилось? Да. Резкий замолчал, поколевался. Говорить или нет? Но все-таки спросил. Если тебе предложат не один корабль, а эскадру, согласишься командовать? Натику? Да. Неужели дело так серьезно? Серьезно. Но ты не ответил на мой вопрос. В голосе Ревского послышалось раздражение. «Согласен. Вылетай немедленно!» В Несколько секунд Лорка сидел перед погасшим экраном видеофона, обдумывая разговор. Почувствовав руку на своем плече, он поднял голову. Рядом стоял Ришар. «Ты спешишь, Федор, поэтому без всяких предисловий...» Ришар на секунду замолчал. «Я бы с удовольствием пошел с тобой на кику. Ты...» Не мог скрыть удивление Лорка. «Я хочу снова вернуться в космос, к делам не только сложным, но и опасным. Я возмужал за эти пять лет. Федор, не бойся, не подведу». Он заглянул в самую глубину зеленых Лоркиных глаз и требовательно спросил. «Ты мне веришь?» «Как самому себе?» «Без всякой аффектации», — ответил Лорка. Ришар улыбнулся. Тогда имей меня в виду, пойду». Надо продолжать сборку. Удачи тебе, Риш! Лорка проводил деревья взглядом и поднялся из кресла. Надо было лететь в столицу.